По заведенному обычаю, Эрик пригласил на завтрак в рифре кюре и певчих, и Жозефу впервые пришлось в одиночку готовить и подавать на стол. Чтобы разрядить обстановку, Эрик начал расспрашивать кюре о здоровье, о приходских делах и епископе, которого он много раз принимал в замке. «День закончился, как обычно». хотя, конечно же, не стали слушать музыку и старались говорить в полголоса. К вечеру Эрик попросил Бланш сложить в чемодан вещи завещанные Жанна ее крестницы. Распятие Бланш решила отдать Жозефу, а фотографии молодого солдата оставила себе. Когда она снимала веточки вереска, чтобы спрятать их вместе с фотографиями, сухие стебли рассыпались в руках. Преподаватель турецкого, благоволивший к Пьеру, доверил ему перевод неизданной поэмы Юнуса Эмра. Пьер решил не возвращаться домой, а сразу начать работу в библиотеке восточных языков. Ему нравилось там заниматься. Полная тишина, нарушаемая только шелестом страниц, массивные деревянные столы, Стулья с кожаными сиденьями, на меконским волосом, потертый и растрескавшийся пол, лепной потолок, свисающие с него матовые пыльные плафоны, книги в кожаных переплетах или обтянутые темной тканью, расставленные в порядке, заведенным с основания библиотеки, ни один библиотекарь ни разу не решился его нарушить. Но больше всего ему нравилась царившая здесь атмосфера прилежной сосредоточенности, когда он вошел, никто даже не поднял глаз. Пьер занял единственное свободное место в зале, приложил на край стола ручку, забытую, по-видимому, предыдущим читателям, достал из сумки словарь, поэму и принялся не торопясь ее читать. Преподаватель посоветовал перечитать эти двадцать четыре строфы семь раз подряд. Чтобы справиться с переводом, надо прежде проникнуться музыкой и текста. Пьер читал поэму в пятый раз, когда услышал над собой мелодичный голос. «Кажется, это мое место». Пьер не сразу поднял голову. Перед ним стояла Леа, племянница Павгорина. Молодые люди не могли скрыть удивление, но Леа быстро взяла себя в руки и сказала, «Наверное, я ошиблась». «Да нет, что вы, я просто не заметил. Не беспокойтесь, найдется другое место. Это ручка ваша? Да, вот видите, это ваше место». Пьер встал, собрал свои книги и придвинул Лео стул, но она покачала головой. «Это смешно, вы начали работать, а я найду, где сесть». Сидевший перед ними человек требовательно прошипел "Цс", явно выражая недовольство всех читателей. «Пошли». — решительно сказал Пьер и повел Лео к выходу. Она гневно вскинула голову, но двинулась за ним. У нее был такой свирепый вид, что он рассмеялся. Через пару секунд она тоже улыбнулась. — Я не на вас сержусь, на себя. — А я с собой очень доволен, — сказал Пьер и подумал. Какое трогательное существо. — Значит, помирились? — Да, конечно. Пойдемте куда-нибудь и выпьем по чашке чая. Лил дождь. Лея шла по тротуару у самых домов, автобусы проезжали так близко, что обдавали грязью зазевавших с пешеходов. Несколько раз Пьер брал ее под руку, когда надо было обогнать медлительных прохожих, прячущихся под зонтами. «Наверное, для вас, бретонцы, это обычная погода. Ну что вы, молва, дождя к Британии, выдумка местных жителей, чтобы туристы не ездили?» «У нас типичный английский разговор». — усмехнулась Лео. — Пойдемте быстрее, я начинаю мерзнуть. На этот раз она сама взяла Пьера под руку, и они побежали. В кафе было полно народу. Пережидавшие дождь люди в основном толпились у стойки. Пьер и Лео выбрали маленький столик в углу, подальше от телефонной кабины и туалетов, сели рядом, приезжавшись друг к другу, чтобы согреться. Две больших чашки очень горячего шоколада. — сказала Лео официанту и повернула голову к Пьеру. — Мой дядюшка повгорин вас очень уважает. Правда, он не смог рассказать о вас толком. Некоторые группы людей, обычно малочисленные, так же, как и мы, не считают нужным отчитываться ни перед кем, разве что перед высшим существом, имя которого они не смеют назвать. Вот почему люди, верные традициям, никогда не относились враждебно к цыганам, евреям и к любым сообществам, верным своим обычаям и традициям и не признающим смешанных браков, которые могут их ослабить. Почему Эрик вдруг решил сказать это Верене и Жаку, может быть, опасаясь каких-то обвинений? Возможно... О нем судачили, когда Алис вышла из клиники, или он все яснее понимал, что его поведение не слишком-то соответствует олицетворяемым им ценностям, а, может быть, ему просто надо было выговориться. Утрата душевного равновесия делала его грустным, его подавленность удручала тех, кого он любил. Жак, ты же знаешь, я верю в доброту, в ее действенную силу. Настоящая доброта ко многому обязывает и не требует ничего от окружающих. Быть добрым неестественно, поэтому стремление быть добрым — последняя иллюзорная роскошь для нас, полузадохшихся останков истории. Не слишком ли пессимистично? Наоборот. Я знаю, что все нам доверенное переживет нас, пусть в иной, видимой форме, Пусть, принося иную пользу, но обязательно переживет, хотя бы как доказательство нашего поражения. Теперь не обижайтесь на меня, но я хотел бы погулять в одиночестве. Вам стоило бы отдохнуть с дороги, Верена. Швейцария Швейцарии не так уж и далеко, но поезд идет долго. Жак, позаботься, чтобы твоя кузина была хорошо устроена. С тех пор, как не стало Жанны, я не уверен в нашем гостеприимстве. Итак, до ужина. Жак и Верена смотрели вслед Эрику, пока он не скрылся в Каштановой рощи. «Мне всегда было немножко жаль твоего отца. Он весь поглощен прошлым, традициями, и так одинок, так одинок. Понимаешь, у него были две цели существования — вырастить потомство, верно его ценностям, Пусть он во мне разочарован, эту обязанность он выполнил, и быть полезным обществу». которым он занимает благодаря своему происхождению особое положение. Теперь к нему больше не приходит за советом и помощью, даже материальной, Прибегать к его поддержке значит скомпрометировать себя приверженностью к порядку, ушедшему в прошлое. Если бы все, кто нынче чураются отца, хотя раньше он им часто помогал, знали, насколько он бескорыстен и чужд всяких общественных и политических целей. Ты права. Это самый одинокий человек из всех, кого я знаю. Он умрет от одиночества, но никогда не пожалуется. Что ты намерен делать? Ничего. Любую мою инициативу он воспримет как желание его унизить. Нет, ничего. Незаметно помогать ему и поступать так, чтобы он не сомневался, его жизнь проходит не впустую.